Здравия желаю им. Очередной подкаст из нашей серии подкастов от технологий выживания, тактическая медицина. Шок, часть 2. Прежде чем подробнее разбирать физиологию развивающегося в организме при тяжёлых ранениях шока, Обязательно необходимо пару слов сказать о характере разрушения организма при огнестрельных ранениях. Прежде всего нужно понимать, что огнестрельным ранением считается любое ранение, первопричиной которого послужило действие пороховых газов либо взрючатых веществ. Вот такая вроде тавтология, нет отнюдь. То есть пуля попала, да, не стрел. Это вроде всем понятно. Осколок, да, огнестрел. А если пуля ударила по стене, высекло из неё щепки, во щепками посекло. Оказывается, это огнестрел. Ударила мина в дерево, из дерева полетела щепа, тоже огнестрел. Соответственно, такого рода ранения встречаются относительно редко. Гораздо чаще встречаются непосредственно пулевые либо осколочные ранения. И тут важный момент состоит в том, что современные ранящие снаряды отличаются высокой кинетической энергией обусловленной крайне высокой скоростью полёта их. И, соответственно, наносят очень тяжелые разрушения. Особенно это касается пулевых ранений. Мы даже не рассматриваем сейчас пока ранения крупным калибром, а ведь применение пуль 12 ТСМ, 14 Т5, даже или 338 уже нередко, с чем дальше, тем больше. Итак, в данном случае мы поговорим просто о ранении боеприпасами различными. И сразу же хотел бы сказать, есть ли вы посмотрите на замедленной съёмке в интернете баллистический гель, много всяких видео на эту тему есть, то вы увидите следующее. Что такое баллистический гель? Это специально выработанная субстанция, которая по своей консистенции примерно соответствует человеческим мышцам. Субстанция эта прозрачная, и когда пуля бьёт в неё, то на замедленной съёмке отчётливо видно, как пуля разрушается, фрагменты её расходятся в стороны, а На месте, где прошла пуля, образуется такая полость очень крупная, которая расширяется и сужается и так несколько раз. Размер этой полости различный. Но сейчас разрабатывают пытаются сделать экспериментальное оружие, у которого скорость полёта пули достигает 3 км/с. Так вот, при попадании такой пули шаровидной в баллистический гель размер полости достигает 1 кубического метра. Немножечко утрируя, можно сказать, что если такое пуля попадёт в человека, то, знаете, как в анекдоте, говорят, капля никотина убивает лошадь, а хомячка разрывает на куски. Реально руки и ноги в стороны полетят, даже взрывчатки не надо. Но такие пули пока экспериментальные. А вот применяемые, например, полицией экспансивные боеприпасы, которые при попадании в цель раскрываются, становятся плоские и сильно увеличиваются в диаметре. то от попадания таких пуль образуется полость размером пара кулаков в мягких тканях человека. Многие могут сказать: "Ну так полицейские боеприпасы на войне не применяются". Верно, но на войне, например, применяются высокоскоростные боеприпасы калибра 5.45, 5.56. Они же пули со смещённым центром тяжести и так далее. Весьма известное оружие. В чём особенности этих боеприпасов. В том, во-первых, что у них крайне высокая скорость полёта, около километров в секунду. Соответственно, при попадании в тело они передают мугод гораздо больше энергии тканям, э, чем пули менее скоростные, а передача энергии тканям разназначает их разрушить. Вот как вы думаете, и были клетки человеческого тела в другом, наверное, за какие-то доли секунды, э, они все сжались на этом месте образуя волось пустота. Потом они опять вернулись к своему исходному состоянию. Ткань расширилась, а потом опять сжалась. Это пульсирующая полость, энергия, которую пуля передала, раз за разом проходит через ткани. Что будет потом? Потом будет драматическое. Многие думают, что пуля попала в человека, знаете, вот как сверлом просверлили, маленькая дырочка, что попало под сверло, всё погибло, а то, что находится чуть левее, чуть правее, всё живо. Отнуть Именно потому современные огнестрельные ранения нельзя сразу после ранения ушивать, потому что многие ткани, которые кажутся жизнеспособными, уже не жизнеспособны, не живы, в ближайшее время погибнут и выйдут из раны вместе с разнообразным отделяемым, то есть некроз ткани развивается там, куда ударила пуля. Обязательно имейте это в виду, если у вас найдутся в подразделении альтернативно одарённые уникумы, которые будут рваться, я умею шить раны и будут рваться, шить свежие раны, дойти им по рукам, допускать такого нельзя, во всяком случае свежие огнестрельные ранения. Итак, продолжим. И при попадании пули в мягкие ткани, а таких немало, там, где есть большие массивы мышц, э, массивы мышц повреждаются значительным повреждением от прохождения пули. При этом надо понимать, что если пуля, например, калибра 7.62, она более-менее устойчива в полёте и ударив в кость она ее ломает своей энергией пробивает и движется дальше, а пять сорок пять коварно она нередко ударив кость кость сломает, но от нее рикошетит и идет вдоль нее. Давалось видеть самые разные повреждения, а известны еще более разные. Грубо говоря, старая песня любэ, когда пуля в ногу попала, а вышла в грудь, это не шутка, это реально случаи. Вы сами можете представить, насколько тяжелые повреждения, когда пуля летит вдоль тела. эдри кашетит и везде образуются эти пульсирующие полости, разрываются самые разнообразные органы. Соответственно, сейчас боеприпасы развиваются очень сильно, и постоянно что-нибудь новенькое. Например, противник стал весьма широко применять, если мы не применяем средства индивидуальной бронезащиты, бронежилеты, противник широко применяет боеприпасы охотничьих образцов э с Так называемые полуоболочечные, то есть пуля покрыта твердой оболочкой, не вся спереди на ней, на какой-то части ее передней части корпуса нет оболочки. При попадании в тело за счет этого она с плющуется, площадь резко увеличивается ее, и характер повреждений становится гораздо более тяжелым. Почему это нужно понимать? Это нужно понимать, что потому, что если в организме, представьте, э гибнут однамоментно ткани размером с кулак от того, что сквозь них прошла пуля. Представьте, насколько сильное кровотечение, насколько сильный болевой шок испытывает пострадавший. В довершении темы я обычно не сильно погружаюсь в разные специальные боеприпасы, потому что тема очень обширная. Хочу сказать, что, естественно, высокоскоростные тяжёлые пули 12 и 7 калибра 338 носят ещё более тяжёлые ранения, а также есть специальные боеприпасы из старых образцов это были патроны СП-5, СП-6, и сейчас тоже новые, у которых Скорость до звуковая, и вроде пуля летит медленно, но зато вес пули очень большой, и болевой шок, характер разрушения тканей также очень существен. Соответственно, все перечисленное нас приводит к следующему: ну, чтобы понять, почему так важно своевременно обезболить человека и что будет, если этого не сделать, я скажу кратко. Человеческий организм подобен компьютеру. То есть наш головной мозг ежеминутно анализирует состояние внешнее и внутреннее. Крик из окружающей среды, какой-то шум угрожающий, у нас учащается пульс, дыхание и так далее. Наоборот, лежим мы спокойно в кровати, слушаем умиротворяющую музыку или наоборот в полное кишение или под дождик на снаружи накрапыт, мы засыпаем. Почему я так подробно говорю? К тому, что если мозг наш получает сигнал, что страшная боль и сильная кровопотеря, он анализирует, насколько сильная боль, насколько сильная кровопотеря. И если считает, что это несовместимое с жизнью ранение, запросто может отключить работу сердца сосудов. В природе это вполне себе обосновано. Если какой-то условный обезьяне какой-то леопард откусил лапу, выжить всё равно не получится, и животное легко умирает в этом случае. А у человека всё В принципе, мы на рануто слабее животных, сильно слабее. При этом медицина у нас есть. То есть многие ранения которые наш организм воспринимает как смертельные, медицина может и должна вылечить. Но организм этого не знает. И когда он получил сигнал, что, грубо говоря, нам оторвала конечность, он думает: "Ну всё, наверное, пора умирать". Отключает сердце, лёгкие и умирает боец, которому, если своевременно обезболить его, остановить кровотечение, есть все шансы на выживание. И именно в эту категорию относятся пациенты, так называемые потенциально спасаемые раненные. То есть это те, кого можно было бы спасти, если бы своевременно была оказана медицинская помощь. Вот что я могу сказать вам по поводу шока, развивающегося при ранениях. Это была, это был подкаст 2 нашей серии. Следующие подкасты последуют далее. А все, кто хочет внести свой вклад в развитие отечественной тактической медицины, помимо того, что могут приобрести наши книги и поступить на наши курсы, ещё могут потратить некоторое количество денег, чтобы на эти деньги мы купили снаряжение, экипировку, медикаменты для наших ребят, и таким образом они бы защитили вас и вам бы не пришлось воевать самим